как уподаться применить силу. И пока будут принимать меры против наиболее злокозненных и опасных, у меня хватит времени, чтобы исправиться. Еба мне представляется, что было бы безрассудным обрушиваться на меньшие недостатки, когда нас одолевают столька больших. И прав был врач Филотим, сказав же этому больному, который протянул ему палец, чтобы он сделал ему перевязку, и у которого он по лицу и дыханию распознал язву в лёгких. Сейчас не время, дружок, заниматься твоими ногтями. И всё же я знаю одного человека, чью память я высоко чту, который, несмотря ни на что, посреди величайших наших несчастий, когда у нас так же, как ныне, не было ни законности, ни правосудия, ни единодушных лиц, честно выполняющих свои обязанности, носился с мыслью обнародовать некоторые свои предложения касательно пустячных нововедений в одежде, на кухне и в ходе судебного разбирательства. Все это не более как забавы, которыми и пичкают дурно руководимый народ, чтобы показать, что о нем не совсем забыли. Ничем иным не занимаются также и те, которые на каждом шагу запрещают погрязшему в гнуснейших пороках народу те или иные выражения, танцы и игры. Не время, а мыться и чиститься, когда тебя треплет беспощадная лихорадка. И одним спартанцем было по плечу причесываться и прихорашиваться перед тем, как броситься навстречу угрожающим жизни опасностям. Что до меня, то мне свойственно противоположное и дурное обыкновение. Если у меня искривилась туфля, то я так же криво, застёгиваю и рубашку, и плащ. Я ненавижу приводить себя в порядок наполовину. Когда я оказываюсь в плохом положении, то ухожу с головой в мои горести, предаюсь отчаянию и даже не пытаюсь устоять на ногах. Падаю, согласно пословице, как топорище за топором. Я убеждаю себя, что всё идёт как нельзя хуже. И что бороться бессмысленно. Всё должно быть хорошо или всё дурно. Моё счастье, что опустошение нашего государства совпадает по времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом. Если бы общественные несчастья обрачали радости моей юности, они были бы мне не в пример тягостнее, чем теперь, когда они только усугубляют мои печали. А вопли, которыми я разражаюсь в беде, это вопли, внушенные мне досадой. Мое мужество вместо того, чтобы съежиться, становится на дыбы. В противоположность всем остальным я гораздо благочестивее в хороших чем в дурных обстоятельствах, следуя в этом наставлениям ксенофонда, хотя и не разделяя его оснований. Я охотнее обращаю умилённые взоры к небу, чтобы воздать ему благодарность, чем для того, чтобы выпросить себе его милости. Я больше забочусь об укреплении здоровья, когда оно мне улыбается, чем о том, что... чтобы его вернуть, когда оно мною утрачено. Меня дисциплинирует и научает благополучие, подобно тому, как других, невзгоды и розки. Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье несовместимо с чистой совестью. Удача – вот что сильнее счастья. Всего побуждает меня к умеренности и скромности. Просьба меня завоёвывает, угроза отталкивает, благосклонность вьёт из меня верёвки.